«Он своего Георга вызволит, а вот вызвалит ли она своего Крюгера?» «Чей сейчас черед смеяться, ее или его?» «Держись она за него подольше, может, он вызволил бы и Крюгера?» «За всякое дело надо браться умеючи». Характерное баварское лицо с обычной примесью славянских черт. «Тут никому не придет в голову спрашивать, а не жидовской ли она породы?» А не написать ли письмишка некоему доктору Гейеру, депутату Берлинского Рейкстага, который собирается сделать запрос насчет происшествия в Форстенридском лесу? Что ж, напишем. Он уселся за стол, начал писать не на машинке, а от руки. Долго писал. Когда поднимал глаза, видел белую маску. Порою зачеркивал какое-нибудь слово. Самодовольно улыбался. Несколько раз переписал все сначала до конца, наслаждаясь каждой фразой. Получилось отличное письмо. Да чего же было приятно писать его. Так провел он два часа наедине с собой в ночи. Перед тем, как запечатать письмо, прочел его вслух, надписывая адрес Облизывая марку, наклеивая ее на конверт, опуская конверт в почтовый ящик, он всякий раз заново наслаждался своим произведением. На следующий день он упаковал маску, отправил ее Иоганне Крайн. У него было такое чувство, будто белое лицо вобрало каждое слово его письма, запечатлело в себе и теперь повторит их этой Иоганне Крайн. Он улыбался, думая, как Иоганна примет его посылку. Глава 25. К плюс М плюс Б. На этот раз Антон фон Мессершмитт вышел из себя. Выпрямился во весь рост, грозно приказал своим подчиненным расследовать убийство в лесу под Мюнхеном. Несколько лет назад это омерзительное тайное судилище как будто подохло, захлебнувшись собственным дерьмом. Теперь грязные псы опять взялись за старые, Испоганили преступлением лес, а это никого не трогает. Посвятили убийству целых семь строк в отделе местных происшествий. Ничего особенного не произошло. Просто 5-6 преступных юнцов уничтожили человека. «Какую-то безобидную дуру по тоскушку, которая имеет такое же отношение к государственной измене, как кочерга к сосискам». Шмидт яростно рычал. «Он не допустит, чтобы и это убийство замяли. Не бывать этому». Он поставил этот вопрос на следующем же заседании кабинета. Потребовал, чтобы ему помогли и другие ведомства, чтобы в полном контакте с Министерством юстиции работала полиция и, разумеется, чтобы вмешалось Министерство внутренних дел. Он, со своей стороны, решил назначить большую денежную награду за поимку убийц. В те годы обстановка в Баварии была вообще неблагоприятна для подобного выступления, но момент, избранный фон Мессершмиттом, был наименее благоприятный из возможных оккупация Рурской области вызвала бурю возмущения даже среди самых мирно настроенных слоев населения. В такое время нарушение национального единства из-за мелочи, вроде убийства какой-то служанки, граничило с преступлением. Все козыри были в руках у истинных германцев, и вступать правительству с ними в конфликт «Было бы чистейшим безумием!» Так считали все члены кабинета. В таком духе и выступали. Одни обстоятельно и уклончиво, другие лаконично и напрямик. Даже мягко стелющий господин фон Дитром рискнул произнести несколько резких слов. Короче говоря, они скопом накинулись на Шмидта. Молчал только один человек — «Флаухер». Мессер Шмидт всех выслушал. Он отлично понимал, что в эту минуту его коллег куда больше интересует французский премьер-министр Понкаре, нежели убитая служанка Амалия Зандхубер. И что в высшей степени неразумно именно сейчас требовать от них поддержки. Но Мессер Шмидт не мог промолчать. Таков уж он был, этот смешной чудак. Он сидел облаченный в длинный черный сюрток, Его сизые щеки, обрамленные густой, грязно-белой бородой, вздрагивали, глаза, под которыми набухали мешки, как-то глуповато поглядывали то на одного, то на другого. Дольше всего они задержались на тяжелом лице Флауфера, неподвижного, до сих пор не проронившего ни одного слова. Когда мастер Шмидт заговорил, голос его звучал хрипло. Я не представлял себе, господа, что вы так отнесетесь.